Глава тридцатая. Гвозди в крышку гроба. В разбуженном крушении вертолета «Инферно» воцарилась тишина. Люди, которые бродили по улицам, болтая про пирамиду и гадая, не настал ли судный день, разошлись по домам, заперли окна и двери и оставались там в лиловатом полумраке. Иные отправились в безопасность церкви баптистов, где на алтаре горели свечи, а Хейл Дженнингс с несколькими добровольцами раздавали в их свете сэндвичи и холодный кофе. Отщепенцы потянулись на огни своей крепости в конце Тревис-стрит. Бобби Клей Лэймон спустил по кругу марихуану, но почти всем хотелось просто посидеть, потрепаться под пиво и подбросить идейку-другую относительно того, откуда появилась эта пирамида и что она тут делает. Сью Малинекс и Сисил Торсби остались на посту в клейме и делали сэндвичи с холодным мясом для тех постоянных клиентов, которые забредали в кафе, опасаясь оставаться один на один с темнотой. Том Хэммонд в клинике твердой рукой держал фонарь над операционным столом, пока Эрли Макнил и Джесси, трудились над искромсанной рукой мексиканца по фамилии Руис, который, шатаясь, пришел с другого берега реки через несколько минут после приземления пирамиды. Рука свисала на красных мышечных волокнах, и Эрли понимал, что ее придется отнять. Он сказал сквозь хирургическую маску, «Ну-ка посмотрим, ребятки, есть ли у меня еще порох в пороховницах», и потянулся за костной пилой. Пожарные за рекой сдались. Руины мастерских и складов на автодворе Кейда все тлели. В грудах перепутанных обломков раскрывало алые глаза пламя. Мэг Кейд ругался, на чем свет стоит, обещая свернуть пожарникам головы и подвесить их к связке ключей. Но шланги без напора воды превратились в дряблое полотно, а подходить к пирамиде ближе, чем необходимо, никому не хотелось. Пожарные свернули свое снаряжение и оставили Кейда в бессильной ярости бушевать подле своего «Мерседеса» под неистовый лай обоих доберманов. Дым пропитал воздух, притаился в ложбине змеиной реки и серым туманом повис на улицах, заслонив луну и звезды, но время шло, и стрелки наручных и электрических часов поползли к полуночи. «Внимание миссис Сантос, которая, по указанию доктора Макнила, покинула клинику, чтобы найти доноров-добровольцев, привлек большой желтый кадиллак, припаркованный в самом конце Селеста-стрит с видом на реку. Седая женщина за рулем, словно загипнотизированная, не сводила глаз с пирамиды. Зная, кому принадлежит машина, миссис Сантос подошла. Она постучала в окошко... и когда Селеста Престон опустила его, наружу поплыл прохладный кондиционированный воздух. «Нам в клинике нужна кровь», — сухо сказала миссис Сантос. «Без шести добровольцев доктор Макнил возвращаться не велел. Не поможете?» Селеста медлила, ошеломленная торчащей во дворе Кейда Штуковиной, небесной решеткой и созданием, которое у нее на глазах разбилось о стену банка. Расставшись с Венсом, она направилась домой, но что-то заставило ее сбросить скорость, свернуть направо на Circleback Street и проехать через то, что осталось от мечты Уинта. «Старый Уинт, небось, уже заворочился в гробу на югковом холме», — подумала она. «Инферно мало было околеть», — поскуливая, как вздыхают сотни других выдохшихся техасских городков. «Нет, Господь должен был еще раз стукнуть по гвоздям в крышке гроба. Или, может быть, это было дело рук сатаны? В воздухе и в самом деле пахло пеклом». «Что?» — непонимающе переспросила она медсестру Эрли. «Нам действительно очень нужна кровь. У вас какая?» «Красная», — ответила Селеста. «Черт побери, почем я знаю?» «Сгодится. Не дадите нам пинту». Селеста хмыкнула. В глаза частично вернулся стальной блеск. «Пинту, кварту, галлон! Какого лешего? Мне, сдается, сейчас у меня кровь в жиже некуда!» «Она достаточно густая», — сказала миссис Сантос и подождала. «Ладно», — наконец сказала Селеста. «Полагаю, на данный момент лучше ничего не придумаешь». Она открыла дверцу и вышла. «Все равно вот уже пятнадцать или 20 минут», Она бесцельно просиживала и без того бугристое сиденье Кадиллака и отсидела себе всю задницу. Больно будет, просто укол. Потом вы отдохнете и получите порцию мороженого. Если оно не растаяло в холодильнике, подумала она, идите и скажите миссис Мердок, что вы хотите сдать кровь. Она будет на первом посту. Миссис Санта сама себе дивилась. «Жительница окраины отдавала распоряжение Селесте Престон, то есть, если вам не трудно». «Ага, сколько угодно». Селеста еще секунду не сводила глаз с пирамиды, а потом направилась в клинику. Миссис Санта сдвинулась дальше, в противоположном направлении. Через улицу от Баптистской церкви, где молилась группа горожан во главе с преподобным Дженнингсом, в доме сержанта Деннисона... Возле стула, на котором развалился сержант, стояла дефин. «Занятно», — размышляла дефин. «Это существо потребляло четырехзубцовой вилкой из круглого металлического вместилища безвкусную субстанцию под названием «свинина с бобами», и вдруг из глубин его кресла раздался взрывной звук. Оно откинуло голову и закрыло глаза. «Отдохну пару минут». — сказала оно ей. — Я уже не тот, что прежде, а тебе составит компанию бегун, слышь? И очень скоро изо рта существа понесся тихий гул, словно где-то внутри находилась засунутая туда высокопроизводительная машина. Дефин приблизилась к нему и заглянула в приоткрытый рот, но сумела разглядеть лишь странные костные приспособления, так называемые «зубы». Еще одна тайна. Дефин чувствовала тяжесть в желудке. На столе лежало пустое вместилище из-под свинины с бобами, вскрытое и отданное ей сержантом, и орудие, которым Дефин воспользовалась, чтобы съесть содержимое вместилища. Процесс поглощения пищи в этом мире требовал непрестанных усилий сохранять равновесие, остроты зрения и силы воли, Ее изумляло, что эти существа могут вводить в свои системы такой сальный, слизистый корм. Возле стула сержанта лежал длинный желтый конверт из прочного гладкого материала. На конверте было написано загадочное слово «фритас». Сержант поделился с Дефин хрустящими завитками пищи, и она нашла их по крайней мере приятными, но теперь у нее пересохло во рту. Создавалось впечатление, что в здешнем мире всегда существует определенный дискомфорт. Возможно, неким странным образом он и был главной движущей силой для местного вида. «Я собираться пробовать находить теперь выход», — сказала она существу сержант, — «благодарить вас за съедобное». Сержант пошевелился, сонно открыл глаза — Увидел Стиви Хеммонд и улыбнулся. «Туалет дальше», — сказал он, и устроился на стуле, как следует вздремнуть. Чужой язык был сплошной загадкой. Существо-сержант опять зажужжало, и Дефин шагнула за порог в теплую тьму. В воздухе висела мгла, сгустившаяся за то короткое время — какое прошло с тех пор, как Дефин вышла из дома и увидела, что по небу вихрем мчатся два летательных аппарата. Она наблюдала за их поединком, не вполне понимая происходящее, но рассудив, что зрелище не из рядовых. С улицы за битвой следили человеки. Некоторые издавали высокие визгливые звуки, которые Дефин истолковала как сигналы тревоги. Потом, когда битва окончилась, и уцелевшая машина, хвост которой пожирала пламя, упала, у Дефина осталась единственная мысль «кусака». Сержант отнесся к Дефин хорошо и понравился ей, однако теперь ее призывала необходимость отыскать выход. Она кинула взглядом небо, тщательно осматривая лиловую сеть, которая поймала ее вместе с человеками в одну огромную клетку. Она знала, откуда взялась эта решетка и что питала ее. У Дефин внутри что-то сжалось, словно некая ее часть оказалась на грани слома, а мышца-насос в самой середке заколотилась быстрее. «Безнадежно», — подумала она, изучая небесную решетку от горизонта до горизонта. «Выхода нет». «Безнадежно!» В крепко прильнувшей к улице мгле Дефин заметила слабое мерцание, пестрые манящие огоньки. «Если свет может нести надежду, — подумала Дефин, — это он. Она двинулась в сторону баптистской церкви Инферно, откуда сквозь витражи сочился свет свечей. Двери оказались открыты. Дефин из-за створки осторожно заглянула внутрь. Интерьер освещали небольшие белые палочки с огненными верхушками. Напротив Дефин стояли две металлические конструкции, каждая с шестью палочками, увенчанными огоньками. Пользуясь примитивной земной арифметикой, Дефин считала на длинных скамьях с низкими спинками 46 человеков, обращенных лицами к возвышению. Некоторые человеки, Сидели, склонив головы и сложив ладони На возвышении стоял человек с блестящей головой Он, кажется, распределял какую-то жидкость Из большого вместилища в крохотные Расставленные на металлическом подносе На возвышении же находилось нечто любопытное Подвешенная вертикаль, пересеченная более короткой горизонталью В центре висела фигура человека с раскинутыми руками Голову фигуры покрывали сплетенные в кольцо растения, а лицо было поднято к потолку. Нарисованные глаза, казалось, о чем-то умоляют, пристально глядя куда-то далеко за пределы этого сооружения. Дефин услышала, как один из человеков издал болезненный звук. «Кажется, это называется всхлип», — подумала она. Подвешенная фигура — Указывала на то, что здесь могло быть место для пыток, однако чувства тут присутствовали смешанные, боль и грусть, да, но и что-то другое, только Дефин была не вполне уверена, что именно. Возможно, надежда, которую я посчитала утерянной, решила она. Здесь чувствовалась сила, подобная обращенному в одном направлении множеству сознаний. Место казалось крепким, безопасным укрытием. «Культовый дом», — внезапно поняла она, наблюдая за мужчиной на возвышении, который наполнял вместилище темно-красной жидкостью. Но что за фигура была подвешена к центру пересечения двух линий и с какой целью? Дефин вошла в здание, направилась к ближайшей скамье и уселась. Нихейл Дженнингс, Ни мэр Бред, сидевший с женой Дорис на первом ряду, этого не видели. «Вот кровь Христова!» — затянул на распев его преподобие, закончив разливать освященный виноградный сок. «С этой кровью мы едины целые и заново рождаемся!» Он открыл коробку с соленой соломкой и начал разламывать ее. На поднос посыпались кусочки — «Вот тело Христово, перешедшее с этой земли в милосердие, чтобы была жизнь вечная!» Он повернулся к пастве. «Приглашаю вас вкусить святого причастия. Помолимся же!» Все склонили головы, а человек на возвышении закрыл глаза и тихо, то повышая, то понижая голос, заговорил. «Отче наш, просим тебя, благослови сие причастие, «И укрепи души наши в минуту испытаний. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Мы с и страхом, и не знаем, что делать. Нашим умом не постичь, что творится с городом нашим, с нами самими». Пока моление продолжалось, Дефин внимательно прислушивалась к голосу этого человека, сравнивая его с голосами Тома, Джесси, Рея, Роуца и Сержанта. «Поразительно! Каждый голос уникален!» — поняла она. «Да и правильное произношение сильно отличалось от ее запинающейся речи. То, что поначалу Дефин сочла грубым площадным языком, совершенно варварским, состоящим из внешне негибких, неподатливых оборотов, теперь изумляло своим разнообразием. Разумеется, язык хорош настолько, насколько выразителен». Дефин все еще было трудно понимать чужую речь, но ее звучание пленяло и наводило легкую грусть. В человеческом голосе было что-то неописуемо одинокое, подобное зову, летящему из темноты в темноту. «Каким бесконечным разнообразием интонации владеют человеки!» — подумала она. «Уже одно то, что каждый голос на этой планете был уникален, являлось чудом творения, вызвавшему Дефин полный разброд чувств. «Охрани нас, возлюбленный Отец наш, и прибудь с нами, и дай нам знак, как исполнить волю твою». «Аминь», — закончил Дженнингс. Он взял в одну руку поднос с пластмассовыми чашечками с соком, в другую — ломанное печенье, и пошел по рядам, предлагая святое причастие. и мэр Бретт и его жена причастие приняли. Дон Рингуолд, владелец аптеки Рингуолда, вместе с женой и двумя детьми, последовал их примеру, как Ида Слеттери и Локриджи Гилсмэвис. Преподобный Дженнингс двигался по проходу, раздавая причастие и тихо приговаривая, «Сим приемлешь ты кровь и тело Христова». Сидевшая перед Дефин женщина расплакалась, и муж обнял ее за плечи, притянув поближе к себе. Рядом с ними сидели два мальчугана. Один большеглазый и испуганный, второй неотрывно смотрел через спинку скамьи на Дефин. Какая-то старуха по другую сторону прохода закрыла глаза и подняла дрожащую руку к фигуре над возвышением. «Сим, приемлешь ты кровь и...» «Осекшись, потрясенный Дженнингс уставился в пыльное личико дочурки Тома и Джесси. Вот инопланетное существо, которое искал полковник Роуз, И тело Христова!» Продолжил он, предложив виноградный сок и печенье тем, кто сидел на скамье перед Дефин. Потом он остановился возле нее и тихо сказал «Привет!» «Привет!» — ответила она, копируя его сладкий голос. Дженнингс нагнулся, хрустнув коленями. «Тебя ищет полковник Роудс. В золотистом свете свечей, казалось, будто направленные на него в напряженной сосредоточенности глаза девчушки, светятся. Ты знаешь об этом?» «Я подозревать», — она замолчала. Ей хотелось сделать еще одну попытку, высказаться более гладко, связно, по-человечески, а не запинаться, выговаривая слова по Вебстеру. «Подозревала», — сказала Дифин. Дженнинг кивнул. Сердце забилось чуть быстрее. Сидящая перед ним фигура походила на Стиви Хеммонд во всем, кроме позы. Она держалась скованно, словно ей причиняло неудобство то, как сочленялись ее кости, а правую ногу подобрала под себя. Руки вяло свисали вдоль тела. Голос тоже очень напоминал голос Стиви, однако в нем слышался шелест тростника, словно в горле у девочки была флейта. «Можно я отведу тебя к нему?» — спросил он. Ее лицо на миг выразило испуг, словно под белой коркой льда промелькнула темная вода, потом опять застыла. «Я должна найти выход», — сказала она. «Ты имеешь в виду дверь?» «Дверь. Побег». «Выход?» «Да». «Выход», — подумал Дженнингс. «Должно быть, она говорит о силовом поле. Может быть, полковник Роуд сумеет тебе помочь?» «Не суметь!» — она помедлила и попробовала еще раз. «Он не может помочь мне найти выход. Если я не сумею уйти, будет много вреда». «Вреда? Кто же пострадает?» «Джесси, Том, Рэй, ты?» все «Понятно», — сказал Дженнингс, хотя ничего не понимал. «И кто же нам навредит?» «Тот, кто явился сюда, разыскивая меня», — взгляд Дефин был спокойным. «Какие старые глаза», — подумал Дженнингс, словно перед ним, забравшись в тело маленькой девочки, сидела древняя старуха. «Кусака», — объяснила она, выплюнув слово так, будто это было что-то чудовищно отвратительное. «Ты про ту штуку?» «Так ее зовут». «Приблизительно», — сказала она, сражаясь с неподатливым мясистым обрубком во рту. «У Кусаки в каждом мире другое имя, много миров, много имен». Его преподобие ненадолго задумался над этим — «Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал ему, что он будет беседовать с инопланетянкой и в первую очередь узнает о существовании жизни во многих мирах, он или наградил бы кретина хорошим ударом правой, или вызвал бы психовозку. Я хотел бы отвести тебя к полковнику Роуцу. Ничего? Он не может мне помочь. А может быть, может. Он хочет помочь тебе, как и все мы». Похоже, она задумалась. «Пойдем, давай я отведу тебя к...» «Это она!» — крикнул кто-то, и преподобный Дженнингс от испуга выронил поднос с виноградным соком и крошками печенья. Посреди прохода стоял вскочивший со скамьи мэр Бред. За спиной у мэра маячила жена, подпихивая его к активным действиям. Бред тыкал пальцем в дефин и вопил. «Эй, смотрите все! Это она, тварь из космоса!» Сидевшая перед дефин Чита отпрянула. Один из мальчуганов перепрыгнул через камью, чтобы убежать. Но второй, тот, что наблюдал за ней, лишь усмехнулся. Люди начали вставать с мест, чтобы как следует рассмотреть ее. Никто больше не молился. Дженнингс поднялся. «Успокойся, Джон!» «Не устраивай скандал». «Скандал? Как же? Вот она! Вот оно чудовище!» Он сделал шаг назад и наткнулся на Дорис. Рот округлился потрясенным «О!» «Боже ты мой! В церкви!» «Вовсе незачем мутить воду», — проговорил Дженнингс, силясь сохранить успокаивающую интонацию. «Отнеситесь к этому проще, вот и все». «Это из-за нее мы попали в такую передрягу!» — взвыл Бред. Его остролицая жена закивала в знак согласия. «Полковник Роуд сказал, что эта тварь залезла в Стиви Хэммонд, и вот она тут расселась! Одному Богу известно, чего она может!» Переводя взгляд с одного лица на другое, Дефин читала в них ужас. Она встала, и женщина впереди нее, схватив своего ухмыляющегося малыша, Попятилась. «Выкиньте ее отсюда!» — не унимался мэр. «У нее нет никакого права быть в обидели Господа!» «Заткнись, Джон!» — потребовал Дженнингс. Люди уже устремились к дверям, чтобы как можно скорее выбраться из церкви. «Я как раз собираюсь отвезти ее к полковнику Роуцу, а теперь почему бы тебе не сесть и не спрятать язык за...» Пол затрясся. Дефин увидела, как заколебались осветительные палочки. Один из металлических держателей упал, и горящие осветительные палочки покатились по малиновому ковру. «Что это было?» — выкрикнул Дон Рингуолд. «Совиные глаза за стеклами очков в металлической оправе стали огромными. Раздался громкий треск. Бетон ломается», — подумал Дженнингс, и сквозь подметки почувствовал, как содрогнулся пол. Энни Гибсон завизжала и вместе с мужем Перри кинулась бежать, волоча за собой обоих мальчиков. По другую сторону прохода, воздевая обе руки кресту, бормотало что-то старое Эверет. Дженнингс посмотрел на Дефин и увидел, снова прокравшийся в ее глаза испуг исчез, сменившись полыхавшим, как зев дом, гневом. Подобной ярости его преподобие еще никогда не видел». Дефин вцепилась в спинку передней скамьи, и он услышал «Это кусака!». Пол вдоль прохода вздулся, как готовый прорваться в алдырь. Бред, шатаясь, попятился и основательно заехал жене локтем по челюсти. Не удержавшись на ногах, Дорис распростерлась на полу и осталась там лежать. На другом краю убежища кто-то завизжал. Со скрежетом наползали друг на друга камни, стонала древесина, скамьи качались, словно на штормовых волнах. не покидало ощущение, что из-под пола церкви к поверхности движется что-то массивное и вот-вот попытается прорваться наружу. Вверх по стенам взбежали трещины, распятие сорвалось и в вихре каменной пыли с грохотом свалилось на алтарь. Левая часть церкви обрушилась Скамьи разъехались Пыльный вихрь задул последние свечи Люди с пронзительными воплями устремились к дверям И Дефин крикнула «Уходите! Уходите!» На глазах у Дженнингса ковер разорвался И вдоль прохода открылась расщелина с зазубренными краями Пол вздыбился, дрогнул, начал обваливаться внутрь С земли поднялась волна пыли. Дженнингса чуть не сбила с ног визжащая Ида Слеттери, которая пулей пролетела мимо. Он увидел, что Дорис Бред провалилась под пол, а мэр обезьяной карабкается по пляшущим скамьям, чтобы добраться до двери. Гил Локридж свалился вниз. Через секунду пол разверся под ногами у его жены Мэвис. Исчезнувший в провале старший сынишка Голдов повис там, пронзительно крича. Дон потянулся за ним. «Хвала Всевышнему!» — обезумев кричала миссис Эверетт. Пол ходил ходуном. С громким треском раскалывались скамьи. По стенам змеились трещины. Стены сотрясались до основания, и вниз тяжело посыпались обломки деревянных потолочных балок, а витражи разлетелись в дребезги. Свечи подожгли покров на алтаре. Рвавшиеся выбраться за порог или выкарабкаться в окна люди отбрасывали в неверном свете гложущего ткань пламени нелепые тени. Дженнингс подхватил Дефин, обнял ее, как обнял бы любого ребенка, и почувствовал, как яростно колотится ее сердце. Позади миссис Эверет провалился пол. Она сорвалась вниз, и повисла, усыпившись за обломанный край скамьи. Ноги старухи покачивались над тьмой, и Дженнингс схватил ее за руку, чтобы вытянуть. Но не успел. Миссис Эверетт с такой силой опустилась в дыру, что ему чуть не оторвала руку. Он услышал, как захлебнулся ее пронзительный крик и подумал, что-то утянуло ее вниз. «Нет! Нет!» кричала сжигаемая изнутри ужасом и яростью Дефин, вырываясь из тисков человеческих рук. Она понимала, что причина происходящего в ней и пронзительные вопли наполняли ее мукой и страданием. «Перестань!» — вскрикнула она, хотя знала, что существо под полом не услышит и жалость ему неведома. Дженнингс повернулся и двинулся к двери. Он сделал два широких шага, а потом пол перед ним разверзся. Вместе с обхватившей его за шею Дефин, он полетел вниз, обеими руками нашаривая, за что бы уцепиться, и поймал обломанный край скамьи, занозив ладони щепками. Ноги искали опору и не находили ее. Вниз с грохотом свалилась стропила, так близко, что Дженнингс ощутил на лице дуновение воздуха. Ни обоняние, ни осязание, чутье подсказывало Дженнингсу, внизу под ним что-то волнообразно движется, что-то огромное. А потом он и впрямь почувствовал, как лодыжки плотно охватило что-то холодное, клейкое, сырое. Еще секунда, его сдернут вниз, как миссис Эверетт. Он так рванулся наверх вместе с Дефин. что плечевые мышцы чуть не полопались, а сила, тянувшая за лодыжки, пригрозила разорвать его в талии пополам. Неистово брыкаясь, Дженнингс высвободил одну ногу, потом вторую и уперся коленями в обваливающийся пол. В следующую секунду он, снова оказавшись на ногах, уже бежал к двери. В тот момент, когда крыша просела, он вылетел за порог и рухнул на рыжеватый газон. Основной удар пришелся на правый бок. Выпустив дефин, Дженнингс откатился в сторону, чтобы не раздавить ее. Пока он, оглушенный, задыхающийся, лежал на спине, стены церкви исполосовали трещины, а крыша начала кусками обваливаться внутрь. Над образовавшимися дырами поднялись султаны пыли, словно отлетало последнее дыхание умирающего». Шпиль провалился внутрь, оставив разломанное каменное кольцо. Стены еще раз сотрясла дрожь. Деревянные балки крякнули, как раненые ангелы, и, наконец, шум разрушения отдалился и затих. Преподобный Дженнингс медленно сел. Глаза чесались от попавших в них песчинок. Легкие отцеживали из вихрящейся пыли воздух. Он посмотрел в сторону и увидел, что Дефин садится, разбросав ноги, как трепичная кукла, и подергиваясь всем телом, будто каждый ее нерв вышел из строя. Она поняла, как близко был охотник. Может быть, учуяв скопление существ в этом жилище, он нанес удар, чтобы показать свою силу. По мнению самой Дефин, вряд ли эта тварь знала, что там же находится ее жертва. Но как же близко она оказалась? Для некоторых человеков слишком близко. Дефин огляделась, быстро пересчитывая виднеющиеся сквозь пыль силуэты, и насчитала тридцать девять. Кусака забрал семерых. Мышечный узелок в глубине занятого Дефин тела безостановочно колотился, Лицо, казалось, вспухло от давления. Семь форм жизни погибли из-за того, что она рухнула в маленький мир, откуда нет выхода. Ловушка захлопнулась, всякая беготня стала бесполезной. Это твоя работа! Кто-то вцепился Дефин в плечо и рывком поднял ее на ноги, и в голосе, и в прикосновении сквозило бешенство. Рука этого человека в безумной ярости затрясла Дефин, у которой все еще подкашивались ноги. «Твоя работа, ты, сучка межпланетная!» «Джон!» — сказал Дженнингс. «Отпусти ее!» Бред встряхнул Дефин еще сильнее. Девчонка казалась сделанной из резины, и ее вялость еще больше разожгла его злость. «Тварь проклятая!» Взвизгнул он. «Чего ты не уберешься туда, откуда явилась?» «Прекрати!» Преподобный Дженнингс начал подниматься, но спину от плеча прострелила боль. Он оцепенело уставился на свои ноги. Ботинок не было. Аргиловые носки облепила серая слизь. «Ты посторонняя!» крикнул Бред и грубо оттолкнул Дефин. Та споткнулась, попятилась, окончательно потеряла равновесие и сила тяжести притянула ее к земле. «О, Господи Иисусе!» — простонал Бред. Его лицо было желтым от пыли. Он огляделся и увидел тех, кому удалось выбраться. Дона Рингуолда с женой Джил и двумя сыновьями, и Слеттери, Стэн и Кармен Фрессиер, Джо Пирса, семью Фенчеров, Клеменсов, Лисвандой Вандой и других. «Дорис, где моя жена?» Бред снова впал в панику. «Дорис! Лапушка! Где ты?» Ответа он не получил. Дефин встала. Она чувствовала, что внутри у нее все превратилось в сплошной синяк. Во рту было кисло от омерзительного вкуса свинины с бобами. Терзаемый страданиями человек повернулся и неверным шагом двинулся к разрушенному культовому дому, Остановите его, сказала Дифин таким властным голосом, что Эл Фенчер подчинился и схватил Бретта за руку. Дорис больше нет, Джон. Дженингс снова попытался встать и опять не смог. Ноги были ледяными и закоченели, будто их до щиколотки накачали новокаином. Я видел, как она упала вниз. Нет! Бред вырвался. «С ней все в порядке! Я найду ее!» «Ее забрал Кусака!» Сказала Дефин, и Бред отпрянул как от удара. Она поняла, что этот человек утратил любимую, и ее снова пронзила боль. «Простите!» Дефин потянулась к мэру поднятой рукой. Бред нагнулся и подобрал камень. «Это твоя работа! Ты убила Дорис!» Он шагнул вперед, и Дефин поняла, каковы его намерения. «Надо и тебя кому-нибудь шлепнуть!» – прошипел Бред. «Мне плевать, что ты прячешься в теле девчонки! Клянусь Богом, я сам тебя убью!» Он швырнул камень, но Дефин оказалась гораздо проворнее. Она увернулась, отскочив в сторону. Камень пролетел мимо и ударился о мостовую. «Пожалуйста!» — сказала она, протягивая раскрытые ладони и отступая на улицу. «Пожалуйста, не надо!» Пальцы Бретта сомкнулись на следующем камне. «Нет!» — крикнул Дженнингс, но Брет бросил. Теперь камень ударил Дефин в плечо. Слезы боли заслали ей глаза. Она перестала видеть, перестала понимать, что происходит. Бред заорал будь ты проклята! и пошел на нее. Запутавшись в собственных ногах, Дифин чуть не упала, но сумела выпрямиться и удержалась. Потом, приведя мышцы и кости в сложное движение под названием «бег, она двинулась прочь от человека. Каждый прыжок причинял такую боль, что ее передергивала, и все-таки этот кокон страдания не остановил Дифин. «Подожди!» — позвал Дженнингс, но она исчезла в маре ведыма и пыли. Брэд сделал несколько шагов вдогонку, однако он был измучен до предела, и ноги отказывались слушаться. Стиснув кулаки, он прокричал вслед Дефин «Будь ты проклята!» Постоял немного, а потом снова повернулся к тому, что осталось от церкви, и прерывающимся от всхлипов голосом принялся звать Дорис. Дон Рингуолл с Джо Пирсом помогли Дженнингсу подняться. Ноги казались бесполезными отростками из плоти и костей, словно то, что схватило его, высосало всю кровь и разрушило нервы. Чтобы не упасть снова, ему пришлось тяжело опереться на обоих мужчин. «С церковью все ясно», — сказал Дон. «Куда мы пойдем теперь?» Дженнингс покачал головой. То неизвестное, что взломало пол церкви, без труда могло пробиться сквозь пол любого дома в инферно, даже сквозь мостовую. Он ощутил в ногах покалывание, это оживали нервы. Углядев в тумане свет, Дженнинг сообразил, что это за огни. «Туда!» — сказал он и махнул в сторону общежития на тревис стрит Дженнингс надеялся, что этот дом с закрытыми броней окнами первого этажа и скалой вместо фундамента окажется для Кусаки орешком покрепче. Из близлежащих домов пошел встревоженный шумом и криками народ. Люди провожали взглядами Дженнингса, опиравшегося на двух мужчин и уцелевшую паству, которые двинулись по улице единственному зданию, где еще горело электричество». Через несколько минут мэр Бред вытер нос рукавом, повернулся спиной к развалинам и пошел за ними.